Дочь помогала ему, нашептывая что-то на ухо. «Если вы сегодня ничего не добьетесь от Герберта Кандерпля, завтра я брошу бомбу со своего спортивного самолета в ваш небоскреб». «О, бэби, бэби!» — прошептал мистер Мэтч. Через минуту он уже мчался по 30-й стрит к набережной Хадсон-Ривер. Никогда его так не раздражали закрытые светофоры. На каждом перекрестке он вынимал часы. До обеда оставалось немногим больше часа. Мистер Мэйдж не был поклонником сверхъестественной аккуратности, но с привычками президента приходилось считаться. Вот и набережная. Летающая лодка была причалена к арендованному концернам Дебаркадеру. Над головой по эстакадам начались автомобили. Мистер Мэтч почти пробежал через пустынный зал, знаками объясняя устремившимся за ним репортерам, что он занят, но он был доволен, что эти джентльмены в круглых соломенных шляпах добиваются хоть одного его слова. Уже в лодке он высунулся из окна, отлично сознавая, что его снимают. Летающая лодка развернулась и поплыла посредине хатсон ривер Промелькнули небольшие катера и паромы с двумя смешными тонкими трубами, Вниз уходили доки, делившие всю набережную Хадсон-Ривер на бесчисленные ячейки, похожие сверху на клавиши. Назад уплывало нагромождение зданий, застывшее в камне бурное море с фонтанами железобетонных тысячеглазых брусков, потоками крыш, расколотых трещинами улиц, волнами кварталов и воронками площадей и скверов. Постепенно все слилось в сплошную серую массу, над которой возвышались две группы похожих на колонны небоскребов. Исчезающий город походил на изломанную, зазубренную кривую температуры лихорадочного больного. Всю дорогу до Вашингтона, перекидываясь дружескими словами с губернатором Мором, постоянно извиняясь за свой неотвязный бизнес, Мистер Мэтч связывался по радио с небоскребом концерна на Пятой авеню. Он дал распоряжение о наборе рабочих на строительство туннеля. Связался с мистером Кандерблем и напомнил ему, что они должны встретиться сегодня вечером в 10 часов. Пусть мистер Кандербль принесет все свои планы, касающиеся строительства туннеля, а также информирует его о том, что делают русские. Разговаривая по радиотелефону, мистер Мэдж в то же время просматривал газеты, заполненные статьями о полярном плавающем туннеле. Его заинтересовало одно сообщение. Известный миллионер, чудак и спортсмен мистер Игнес предложил через газету, парив 3 миллиона долларов, что американская часть туннеля достигнет Северного полюса раньше русской. И, как последняя сенсация, сообщалось, что мисс Амелия Медж приняла это пари. Мистер Медж загадочно усмехнулся и показал газету мистеру Мору. Тот одобрительно кивнул. Строительство туннеля обретало спортивный интерес. Видимо, полезный для большого бизнеса. Это хорошо. Очень хорошо. Мистер Игнес умеет делать бизнес. Теперь акции концерна будут покупать как билеты тотализатора? Лодка летела над Вашингтоном. Белые пятна правительственных зданий проступали на фоне яркой зелени. Город квадратов и диагоналей. Самый геометрический город в мире. Две системы улиц пересекают друг друга. Одни составляют прямоугольную сетку стритов, а другие, наложенную на нее, звездообразную сетку авеню. С юго запада зеленый город оттесняется синей петлей реки потомак Летающая лодка круто снижалась. Вот уже и вода. Проносятся деревья парка. По одной из аллей едет всадница. Рядом с ней джентльмен в цилиндре. Виднеется белое здание, окруженное со всех сторон колоннадой и напоминающее древнегреческий храм. Это памятник Линкольну. Ближе к центру города, над массивом парка, возвышается монумент Вашингтону, похожий на гигантский очиненный карандаш. Высота его 555 футов. Летающая лодка причалила к берегу недалеко от моста Эллингтона. Автомобиль уже ждал на набережной. До начала обеда оставалось девять минут. Мистер Мэдж облегченно вздохнул. Два репортера скучающе щелкнули затворами. Несколько праздных зевак лениво глазели, как мистер Мэдж и губернатор Мор садились в машину. Было очень жарко. Мистер Мэйч поморщился. «Как тихо всегда в этом захолустном Вашингтоне. Здесь не понимают значения их приезда». Машина подъезжала к Белому дому не со стороны фасада. Мэйч издали увидел знакомую всем высокую угловатую фигуру президента. Несмотря на жаркий день, президент был в своей обычной черной паре. Он прогуливался по примыкающему к дому маленькому садику. Он любил распускающиеся вишни, подаренные одному из президентов японским императором. Все, без исключения прохожие, кланялись президенту, но никто из них не знал, о чем будет беседовать президент во время предстоящего обеда с двумя прибывшими к нему гостями. Хотя беседа эта, конечно, будет записана тайными звукозаписывающими аппаратами, наводнявшими резиденцию американского президента. И запись это в будущем послушать темой для оживленных дискуссий. Обедали втроем в большой старомодной комнате с окном на площадь перед Белым домом. Мистер Мэдж, засунув за воротник белую салфетку, ел поспешно, обжигаясь бобовым супом. Спустя два часа после завершения обеда мистер Мэйч, завезя губернатора в его резиденцию, сидел уже в своем офисе на Пятой Авеню и диктовал стенографистке текст новых договоров и соглашений. Оператором компании «Кинохроники», которые ввалились к нему со своей громоздкой аппаратурой, он позволил заснять себя в рабочей обстановке, а телевизионную камеру разрешил оставить постоянно. Оператор... Должен был дежурить в соседней комнате. Кандербль застал мистера Мэджа освещенным со всех сторон. В порыве профессионального увлечения операторы хотели заснять и мистера Кандербля, но Мэдж с неожиданной грубостью выпроводил их. Он собственноручно запер дверь.